Эпилог. Свадебный обряд в землях Фаркрайна проводят по-разному. Где-то молодоженов посыпают лепестками роз, где-то им полагается выйти в море и наловить рыбы, где-то их запирают в подземелье, чтобы услышать писк летучих мышей, а где-то отправляют на скотный двор, поближе к коровам и овцам. Везде свои обычаи, символизирующие, впрочем, одно и то же, крепкую семью, множество детей, и жить долго и счастливо. В Тангеине после церемонии в храме, на удивление очень короткой, невесту и жениха отводили в лес, подводили к самому старому и могучему дереву, отчего именно так никто не знал, да и особо никто и не мудрствовал. Положено. Умники говорили, мол, пережитки прошлых времен, когда вместо храмов молодые шли в лес, кланялись елке или иному дереву, но жрецы не спорили, а шли в лес вместе с молодыми супругами. Донутытины стояли, упершись лбами в кору старого при старого дуба, а жрец торжественно желал им прожить в мире и согласии столько лет, сколько этому дереву, народив. Столько детей и внуков, сколько желудей на ветках. Данут никогда не относился всерьез ни к каким-то обрядам. В едином верил, но вот вправо кому-то становиться посредником между ним и богом не очень. Вот и теперь, вминая лоб в ствол, тихонько радовался, что жрец не избрал, например, сосну или ель, у которых Коране, в пример, шершавея. И шишек больше. Бедная Тина, сколько же ей придется мучиться?» Жених чуть было не захихикал, но, приоткрыв глаз, увидел, как его нареченная, прижавшись к стволу, старательно шевелит губами, повторяя слова жреца, а лицо девушки в этот момент было ну, таким светлым, ясным и чистым, что Дануту стало стыдно за собственное поведение он невольно стал вслушиваться в слова жреца простые без всяких словесных ухищрений какими грешат незадачливые писатели и малообразованные люди но от чего то захотелось жить именно так как предлагал святой отец пожилой и благообразный совсем не похожий на жреца а скорее как это ни странно на метра байна переверта хотя служитель единого был высок ростом в чем же они похожи Пожалуй, и от того, и от другого исходила мудрость. Эх, как же ему хотелось жить со своей любимой, долгой и счастливо, рожать детей. А разве кто желает иного? Только последний дурак мечтает погибнуть в бою. Нормальный человек хочет лишь одного — крепких стен собственного дома, чтобы было где поселить крепкую семью и чтобы было куда вернуться из дальних странствий. Нет, нет, дальних не нужно. Можно что-то поближе, чтобы надолго не разлучаться. Задумавшись, Данут едва не пропустил фразу жреца. «Отныне вы муж и жена. Единый Бог благословляет ваш брак. Под его крылом вы можете жить долго и счастливо. Но сможете ли вы так жить, зависит лишь от вас. Сейчас вы должны попросить друг у друга об этом одолжении. Только об одном одолжении — «Просьбе. Не суть важно, Важно лишь то, что эта просьба должна обязательно быть исполнена». Жрец смотрел на Данута. Молодой муж только пожал плечами. Что ему просить у Тины? О чем просить? Она уже сделала главное — отдала ему себя. «А ты?» — перевел жрец взгляд на юную супругу. «Я хочу попросить», — начала Тина, но сбилась, беспомощно глядя то на мужа, то на жреца. «Смелее!» — слегка улыбнулся служитель единого, а Данут ободряюще кивнул. «Я хочу попросить», — повторила Тина. Опять замялась, закусила губу, а потом решительно сказала. «Я хочу, чтобы ты не мстил». Теперь настала очередь Дануту выглядеть растерянным. «Скажи точнее, девочка», — построжил ликом жрец. — Скажи супругу, кому он не должен встить. Не бойся, назови имя. Сказанное тобой останется тайной для всех, кроме него. — Он не должен встить своему дяде, — уточнила Тина. Посмотрев в глаза мужа, твердо попросила. — Ты обещаешь? Не задумываясь, тот ответил. — Да. Если бы Тина знала, какой груз она сняла с плеч Данута, своей просьбы, которую нельзя не выполнить, юная женщина разрешила проблему, мучившую его, как застарелая зубная боль. Он должен был отомстить за смерть матери, за то, что его самого дважды, если не больше, пытались убить. Он должен был войти в дом своего дядюшки, прирезать Силуда тагерта, а заодно и тетушку. Она тоже виновна — убить Казистра. Не оставлять же в живых маленького гаденыша. И, наверное, следовало заодно зарезать маленького смешного Томиса. Зачем ему жить? жалеть двоюродного братца, сына-убийцы. В конце концов, его самого никто не жалел, ни Инвудас, поджигающий их дом, всаживающий кинжал в его спину, ни дядя с приказывающие приказывающий убить собственного племянника. Но Данут знал, что он просто не сможет ни перерезать горло дядюшки, ни задушить тетушку. Но как теперь жить, зная все это? А Тина? Тина сумела найти выход. — Спасибо тебе, — шепнула молодая жена, ставшая еще красивее. Данут протянул руку, пытаясь погладить жену, но помешал толстый ствол дуба. — Да иди уж, — подтолкнул его жрец. — Обнимай жену, только недолго. — Почему недолго? — нахмурился Данут, у которого были иные планы на сегодняшний день. — Потому что тебя ждут в порту, — вздохнул служитель единого. — Утром пришли новости. «Норги плывут в Тангейн. Видимо, узнали про союз и решили нас опередить. Твой начальник не хотел портить тебе праздник, но попросил передать после обряда. Проводишь жену домой, а сам сразу же на судно». Данут, беря за руку жену, лишь улыбнулся, смущенный и чуть виновато. «Что же делать? Надо идти, бить норгов, а потом возвращаться. Но возвращаться обязательно». Евгений Шалашов Воспитание Корков, книга первая Читал Юрий Гуржий